Сура Ат-Тин. Смоковница. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. Ват-Тин и зайтун Клянусь смоковницей и оливой. ват ту ри Клянусь горой Синаем. «Клянусь этим безопасным городом, Меккой». «Мы сотворили человека в прекраснейшем облике». «Тумма рададанаау асфала сафилим». Потом мы низвергнем его в нижайшее из низких мест. «Илля الذين آмануوا وعملوا الصالحات, فلهم أجر غير ممنون». За исключением тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, им уготована награда неиссякаемая. «Фَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالْدِينَ» Кто после этого заставляет тебя считать ложью воздаяния? Разве Аллах не является наимудрейшим судьей?